Часть третья. Возвращение директора. Глава первая. Я стояла позади Коджи и увлеченно ковыряла полноском тапочка. Суми знает, что, кажется, у меня это теперь входит в привычку. Сейчас одно радует. Распекают больше учителей, чем меня. А вот остальное... Я умудрилась грохнуться в обморок. Едва очнулась в лазарете, как и замы улыбнулся, словно ласковый голодный крокодил. и велел быстро явиться к директору. Нет, не так. Очень быстро. В этот раз на защиту целителя рассчитывать не приходилось. Пока я шла, озарение пришло само собой. Директор вернулся, а я этот момент чудесно прошляпила. И вот теперь стою тут и слушаю. Мало приятного слушаю. Кот же взял удар на себя. Я только украдкой рассматривала прибывшего директора. Высокий, широкоплечий, не удивлюсь, если бывший воин, который по какой-то причине теперь управляет школой. Черные волосы перемежаются серебром седины, у рта и на лбу залегли паутинки морщин, но черные глаза, кажется, способны пронизывать плоть и камень. На нем темная одежда без опознавательных знаков. Только на широком поясе висит несколько черных кристаллов. Директор не делает резких движений. Каждая из них наполнена грацией уверенного в себе хищника, словно прекрасно знает, что жертва не убежит. А еще он кого-то неуловимо напоминает. «Как тебе пришло это в голову, Аска!» Я вздрогнула от его голоса. Голос, кстати, низкий, немного шелестящий. Если б можно было его нарисовать... Перед глазами мгновенно начали выстраиваться линии Канси, тянуться друг к дружке, сплетаясь воедино. Тьма. Стало немного не по себе. После представления в аудитории что-то изменилось. Канди теперь выстраивались с легкостью, даже не требовалось усилий. Но вопрос оставался до сих пор без ответа. Кот же чуть повернулся ко мне. Так он недвусмысленно дает понять, что молчать нельзя. Придется говорить. «Ну...» — хрипло начала я. Подумалось, что если можно начертать слово, то почему не начертать несколько? Кажется, кот же с трудом сдерживался, чтобы не закрыть лицо ладонями и не застонать. О, плетунья и все остальные боги! Я делала вид, будто не понимаю, что тут такого. Отрывок из хроник — это несколько слов. Хорошо, несколько слов по несколько. Уж коль то пошло. Но что с меня взять? Я простая ученица школы Годзен. Откуда ж мне знать детали? А еще я осознала, что в глазах директора веселье. Такое не совсем понятное, странное, от которого по спине бегут мурашки. Но не злость. «Значит, подумалось», — мягко уточнил он. «Директор Тетсуэ», — начал Коджи. «Аска показала прекрасный потенциал, только... О последствиях не подумала», — с иронией заметил директор. И вот таким тоном это сказал. «Будто дает понять Коджи. Помолчи, с тобой отдельно поговорим». Я попыталась слиться со стеной. Молчи, Аска, молчи. Не надо выеживаться. Кто знает этих директоров? На меня еще раз посмотрели оценивающие и изучающие, словно на что-то необычное. Но угрозы пока не исходило. Или же Тицуя умеет очень хорошо скрывать чувства и вводить в заблуждение окружающих. Значит так. Еще никому не мешала работа на благо школы. Начал директор Тацуя. «Аска, ты ведь не против бесплатного физического труда? Особенно после того, что случилось с аудиторией, и теперь ей необходим ремонт. Впрочем, можешь не отвечать. Я вижу, что не против». «Так, здравствуй, уборка». «Ладно, не в первый раз. Если всего лишь ремонт, значит, от аудитории что-то осталось». «Пока никакой каллиграфии». Продолжил он дальше. Я с трудом удержала невозмутимость на лице. А это уже хуже. Но на меня директор больше не смотрел. Все внимание сконцентрировано на котже Какое-то время в кабинете тишина. Ощущение, что им не надо слов, чтобы понять друг друга. Возможно, секретная техника общения, чтобы ушастые ученицы не услышали то, чего не нужно. «Аска, ты свободна!» Холодно сказал Коджи. «Будь любезна, никуда не вляпывайся!» Появилось острое желание показать ему язык, но в этот миг на меня посмотрел директор Тацуя, в его глазах снова вспыхнуло веселье, будто обуревавшие меня чувства были для него открытой книгой. Я прикусила изнутри нижнюю губу, быстро поклонилась и выскочила из кабинета. Странный, очень странный директор. Стоило немного отойти, как в коридоре появились Харука и Мисаки. Ловко подхватили меня подруги и потянули во двор. «Вы чего?» – ошалела я. «Тише!» – прошипела Харука. «Это же директор! Ты хоть представляешь, какое наказание он может придумать?» «Выбросить в лес к Цуми? Коза!» – не выдержала Мисаки. «Так, а это что-то новенькое. Так она еще не выражалась. Но когда мы вышли во двор, я поняла, что коза – достаточно мягкая характеристика». Потому что перед нами стояла этот человек семь Все рослые девицы в черных кайкоги. Среди них Кто бы мог сомневаться Сату и Кёка Лица у всех очень недобрые Руки кто упирает в бока Кто сложил на груди И смотрят так, будто собрались меня бить Предположительно ногами Быстро окинув взглядом двор Я отметила, что все на месте Уже неплохо Следовательно, глобальных разрушений после моего представления не было. «Чем обязана?» – поинтересовалась я, глядя прямо на Сату. Глупо было бы считать, что заводила не она. Конечно, две девицы рядом зыркуют очень недобро, но я не забыла, что Сату потеряла из-за нашей стычки свой ТСН. Поэтому не стоит рассчитывать на ее благосклонность или хотя бы нейтралитет. «А наглости тебе не занимать!» – заметила она. Тебе тоже. Не осталась я в долгу, осторожно высвобождаясь из схватки Харуки и Мисаки. Краем глаза заметила, что они переглянулись, однако не стали ничего говорить. То ли считают, что мне самой пора разбираться с проблемами, то ли не хотят лезть после увиденного в аудитории. Пусть мне не дали довести задуманное до конца, но я прекрасно помню лица окружающих. А еще потоки реку, которые гуляли по всему телу и наполняли такой силой, что казалось, я могу победить всех восставших на поле битвы. И сейчас тоже чувствовалось, как где-то внутри зарождается что-то густое и тяжелое, способное излиться наружу. «Из-за тебя накрылся выезд в город», мрачно уточнила девчонка, стоявшая от сату справа. «Это бывает лишь раз в месяц. В город? Это что-то новенькое». «Но откуда ж аски знать такие детали?» хмыкнула сату. В город отправляют только лучших. Она никогда в этих рядах не была. Да и вряд ли будет. Конечно, вдруг раздался за нашими спинами ледяной голос директора Тецуи, от которого мы все вздрогнули. Как он только сумел подойти бесшумно. Кому, как не тебе, ученица Икэда, судить о тех, кто пишет кандзи не только на бумаге? В глазах Сату вспыхнул гнев, но губы остались сжатыми в узкую линию. Только по скулам разлился румянец негодования. Да уж, это сильно. Макнули ее рожей в грязь не мы, а директор школы. «Разойтись!» — коротко бросил он. Я облегченно выдохнула. «Аска, за мной!» Так, зря расслабилась. Мы все недоуменно переглянулись. Пусть Сату и представляла, как пересчитает мне косточки. Но вот то, что директор снова меня вызвал, мало приятного. «Удачи!» — шепнула Мисаки. Харука только коротко кивнула. «Мне ничего не оставалось, как почти бегом припустить за ним. Надо же! Еще недавно был тут, и уже вон где! И даже не обернется! Прекрасно знает, что я поскочу следом!» Только оказавшись на относительно приличном расстоянии, чтобы не бежать хвостиком, но и глаза не мозорить, Я смогла передохнуть. Порыв спросить, куда мы идем, конечно, был, но я решила помолчать. Директор — это не соседки по комнате, не целитель и заму, и даже не учительница Аю, которая охотно идет на диалог. Тут Суми знает, чего ожидать. Сейчас удалось рассмотреть Тэцуу получше. Но если внешне ничего нового я не обнаружила, то вот исходящую от него реку ощутила не непривиди Плитунья. Тецуэ явно сдерживал силу, но этого было недостаточно. Рядом с ним клонила к земле. Хотелось просто опуститься на колени и коснуться лбом земли, признавая власть. Только власть... Чего? Через время до меня дошло, что мы оказались на берегу реки. Тецуэ молча смотрел на воду. Я начала нервничать. Притопить решил, что ли? Так была куча свидетелей, видевших, что мы ушли вместе. Хотя, может быть, здесь принято так избавляться от нерадивых учениц? Я все же прокашлялась. Директор Тецуэ, он смотрел на водную гладь. «Мия, — говорит, — ты ее спасла, вытащила из реки!» Я затаила дыхание. «Так вот оно что! Малышка рассказала ему о своих, наших приключениях!» а потом велел от уйти, и он послушался. Тецуэ повернул голову. Черные глаза полыхали живой тьмой, ломая мою волю, крушая ее в одно мгновение, сминая, будто карточный домик. Дыхание исчезло из легких. Перед взором заплясали красные круги. Я захрипела, по телу прошла дрожь. «Что ты сказала, аска из клана Шангай, чтобы она поверила увиденному?» Прогремел его вопрос. Легкий жгло, стоять было невозможно. Я с трудом собрала рёку, жар пробежал по руке. Кумихима разорвал кожу, вырываясь на волю щупальцами тьмы. Они метнулись к Тетсуе, который вмиг выбросил щит из черного стекла. Грохот, земля дрогнула, воздух хлынул внутрь. Такой сладкий, такой вкусный, о плетунья. Чернильно-фиолетовые щупальца вновь потянулись к директору, и тут же хлынула тягучая тьма. Я вскинула свободную руку и начертила иероглиф защита. Он вспыхнул реку, но тут же осыпался пеплом мне под ноги. Тьма рассеялась. Директор Тецуя задумчиво смотрел на меня, сложив руки на груди. «Неплохо», — наконец-то произнёс он. «Только реагировать надо быстрее». и научиться сразу ставить щит на канзи. Иначе их будут тереть все, кто хоть немного понимает в каллиграфии. «Это была проверка?» — возмутилась я. «А похоже на свидание?» — не смутился он. Я покосилась на реку, потом на лес. Учитывая, что тут шастут суми, это явно не лучшее место для свидания. «Мия никогда ничего не выдумывает!» — тем не менее, — добавил Тацуя. «Но я должен был увидеть все собственными глазами!» «Увидел. Но именно сейчас я поняла, что кое-что увидела тоже. Спасенная мною малышка и директор Тецуэ похоже, словно родные отец и дочь».